И вот мы стоим с няней Дуней в коридоре того самого дома, адрес которого был написан у няни на бумажке. На встречу нам идет женщина в синем халате, то ли уборщица, то ли нянечка. Маленькая, Да, Маленькие мы. Вот, привезла вам. Ну-ну. звать как? Женя. Он у нас хороший мальчик, Женечка. Послушный. А, они у нас тут все хорошие. Они у нас тут все послушные. А можно мне бы взглянуть одним глазом, где он жить будет, где спать будет? заглянуть? Вон здесь. А за дверью оказалась такая огромная комната, какой я еще не видал в своей жизни. И вся она сплошь из конца в конец была уставлена железными койками. Комната была пуста. Мамочки. Мамочки. Ну, милая, до свиданька, ты со своим парнем. Тут чужим долго нельзя. Да какая же я бы чужая. Один здесь останется. Один, каба один. А то их тут целая рота. Как все разом заведут, сбежи. А чужим тут задерживаться неверно, неверно. Я уходи, ухожу. Без тебя, Миленочка. Да? На прощание. Няня Донь вынула из торбы и отдала мне большую коробку конфет. Я это очень хорошо запомнил, потому что с тех самых конфет началось мое знакомство с Николаем Ивановичем Бирюковым. Звать, Женя, фамилия, Прохоров, откуда? Он? Из Липецка? коста, подойди Прохоров. Он сказал, подойди. Потому что лежал на кровати в ботинках, а кровать стояла в самом углу огромной комнаты. Вот почему мы с няней Дуней сразу его и не заметили. Ни его, ни другого мальчика, сидевшего рядом с ним. Это был очень маленький, очень смуглый, очень черноглазый, очень испуганный мальчик. Это был Маратик Алиев. Я вам еще о нем расскажу потом. Что это у тебя подмышки, просто? Конфеты, конфеты. Мне больше, да ладно, подать сюда эту мерзость. Я подал. Он раскрыл коробку, запустил туда пеперню и отправил сразу целую горсть конфет в свой широченный рот. А вечно не вам, молодой человек, что шоколад вреден для голосовых, связок. Вы зачем сюда приехать? Учиться пение или поедать шоколад? Это еще что такое бутылочка с ликером? Интересно, воспитывает нашу молодежь педагоги города Липецка. И через несколько мгновений... В коробочке осталось лишь несколько самых невзрачных конфет. Тогда он отстолкнул коробку, снова отвалился на подушку и погладил живот. Ну ладно, разрешаем всем угоститься. Только чтобы она был в последний раз. Ой, Маратик! Маратик, видите, Там в коридоре бочеги, стаканчик там. Мол. Очень маленький, очень черноглазый мальчик направился к двери, а я подумал, что раз он съел все мои конфеты, Может, и я могу его кое о чем спросить? А тебя самому? <служие> как же? Ой, я просто подружка, Николай Иванович. Николай Иванович не берегу. А ты в каком классе? Я мальчик в четвертом классе. Помню, что меня тогда совсем не удивило, что человек, величавший себя Николаем Ивановичем, был всего-навсего лишь тремя годами старше меня. Это для нас, взрослых людей, такая разница ничего не значит. А в глазах первоклассника ученик четвертого класса это уж огромный всесильный мужчина. Но ведь он съел мои конфеты, остался ими доволен. Вот почему я совсем осмелел. А ты тоже поешь? Что? Как ты сказал? Тоже? А кто здесь поет, кроме Николая Перекова? Николай Переков, первый дисконс, первый солист шоро. Вот так и привела меня дорога в тот неведомый мир, в котором многое мне еще предстоит. И первый успех, и первая любовь, и первое разочарование. Ну, по порядку. Начну с учения. Я не стану вам рассказывать о тех уроках, то есть о тех предметах, которые существуют во всех нормальных школах. Вы и без меня об этом знаете. Я только скажу, что в нашей школе во всем главенствовала музыка. Она таилась за всеми другими предметами, которые мы изучали. Она просвечивала сквозь них пятью линейками нотного стана, нарисованными на классной доске. Она давала понять, музыка, что стоит за всеми и надо всем, что она самая важная в этом мире. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Прошу. Хоть <социал> и напусти гортань. Больше серебра, ну круглее, круглее! Маковерев, дыши спиной. Сегодня поют глаза! Каждое утро начиналось певкой. Первый урок спевка. Мы собирались в небольшом зале, где был рояль, где заранее расставлялись Тюпитры, выстраивались у Тюпитров, диском ты слева, а ты справа. Мы новички еще не поем, а только прислушиваемся. Бежит Спинка! Бежит Фильк, стань, свалил, станчик, Быстрее. Дел сам синьк, дел сам свою сам урок. Так, дрова. На, дворе трава, на траве дрова, раз, два, два, двора. На, траве не двора, на траве дрова, раз дрова, два дрова, на траве не дрова, на траве дрова, раз дрова, два дрова. Плох. Урок еще долго длится, но все-таки он наступает. Тот момент, когда меня охватывает предчувствие радости. что вот так мы и жили. В музыке. Среди сплошной музыки. Значит, если я хочу рассказывать о своей жизни, в это время мне нужно рассказывать о музыке. Хотя это очень трудно. И нетрудно вообще, невозможно рассказывать о музыке. Как? Как объяснять музыку? Ведь ее нельзя объяснить. У меня свой язык не переводимый ни на какой другой, кроме самой музыки. Ты с этим ничего не поделаешь. Ну вот, звучит музыка, идет время. И мне уже 12 лет. Я уже учусь в шестом классе. На мне пионерский галстук. Я стою на площадке между первым и вторым маршем лестницы в нашем училище и гляжусь большое во весь простенок зеркало. Потом достаю расческу, четко раскидываю пробор. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем концерт в Большом зале консерватории. В концерте будет запевать Женя Прохоров так объявил еще на позапрошлой неделе Владимир Константинович Намесников. А перед этим произошло вот что. Следующий, пожалуйста. Хорошо, Игорь. Очень хорошо. Следующий. Это говорит Мария Леонтьевна. Врач отоларинголог, а проще наш врач-горловик. Каждый понедельник нас водят к ней... В медпункт училища. Следующий, пожалуйста. Следующим был я. У Марии на лбу круглое зеркало, отражающее нестерпимо яркий свет лампы. Этот свет направлен мне прямо в раскрытый рот, и туда же Марья Леонтьевна сует ларингоскоп, интеллированную палочку, на конце которой... Еще одно крохотное зеркальце. Хорошо же. Можете. Следующий? Следующим был Марат Алиев. Помните? Тот самый маленький черноглазый мальчик, которого Николай Иванович Береков посылал за водой. Теперь я его не узнал. Так он вытянулся. Так так, Алиев. Где ты промочил ноги? положим бегал? Бегал. Мне в этом зеркале прекрасно видно, как ты бегал по лужам. Владимир Константинович, я отстраняю Марата Алиева от спевок на неделю. Следующим? Следующим был Николай Иванович Бирюков. А насчет Марата Марья я угадала. Я сам вчера видел, как он шастал по лужам. Но какая глотка у Бирюкова! Ужас, до чего огромный! Еще. Владимир Константинович, да. взгляните, пожалуйста. Коля, еще раз. Вам видно? Да, да. Связки с Семеной Да. Петь нельзя? Петь нельзя. Марья Леонтьевна, у нас 26-го концерта. Бирюкову Петь нельзя. Тем более солировать. Может, до 26-го пройдет? Нет, не пройдет. Это надолго, Коля. А как он пел? Мы ну, все поем. Иначе бы нас не держали тут в хоровом училище. Мы ну, все неплохо поем. Каждый из нас годится в запевал, но... Коля Бирюков по справедливости пел лучше всех. У него был какой-то совершенно замечательный голос. И все эти годы запевал он. Итак, ребята, 26-го в концерте будет запевать Жень Прохоров. Мы поем. Слушаются. И в зале стоит такая тишина. Она смотрит, боясь шелохнуться. Вот мы стоим, ровные ряды мальчиков, одетых в одинаковые костюмы. Ряд над рядом, впереди самый маленький, в зале самый длинный. Вот Маратика лезет отбывшие свои недельные наказания. Вот посредине стою я, а совсем близко в притирочку ко мне друзья-приятели Витюха Титаренко и Гошка Вязинский. А среди самых длинных, тех, кто на верхних ступеньках, стоит Николай Иванович Бирюков, Коля. Но нет его голоса, самого знакомого мне признаюсь, самого любимого. Я не могу уловить его. Его да не слышно, значит, петь ему все-таки не позволили. И значит, что все-таки запевать придется мне. Я выхожу из тесного ряда. Прощайте, товарищи. Я оказываюсь впереди хора. А еще чуть впереди и чуть сбоку Владимир Константинович Наместников. Он вытягивает вперед перед собой руки с костлявыми коричневатыми пальцами, подносит эти пальцы почти к моему лицу. Я страшно боюсь. Боюсь этого замерзшего в черной тишине зала. У меня дрожат колени, но еще больше, чем зала. Я боюсь этих длинных коричневатых пальцев. То есть Я их вовсе не боюсь, я просто привык им подчиняться беспрекословно. И дрожь в коленках унимается. Руки Владимира Константиновича медленно поднимаются. Я люблю эту песню. Ее суровые честные слова, ее мелодию. Это прекрасная мелодия. Я люблю Орленка и часто размышляю о нем. Как композитор написал эту песню? То ли пришла она к нему сама в счастливый час, разом вырвалась из души, или же он долго мучительно прокладывал эти мелодические лады, строил чередование высов перепады ладов. Как вообще сочиняют музыку? тогда в этом благородном и чинном консерваторском зале. Помню, я подумал тогда, что все вполне прилично. Не хуже Коля Галякова. Я еще помню, что был неловко перед Владимиром Константиновичем, который страшно не любит всех этих оваций и всяческих вызовов. Но публика не унималась, и он сделал мне знак, чтобы я снова вышел кланяться. И в этот момент откуда-то из задних рядов, выскакивает девчонка и бежит по проходу прямо к эстраде, и подбежав кладет к моим ногам букетик цвету. Владимир Константинович трудом изобразил на лице снисходительную улыбку, показывает мне рукой берегиевской свои точки Прохоров. Я наклоняюсь, беру этот букетик, но вдруг краснею, будто рак в кипятке. Из букетика вываливается сложенная в четверо записка. Вот таким был мой первый успех, и вот так началась моя первая любовь.